Я знаю, насколько важна и огромна по своему охвату главная проблема, стоящая перед современной психотерапией, но рамки этого доклада не позволяют мне вдаваться в какие-либо подробности, как бы я этого не хотел. Однако я все же надеюсь, что сумел разъяснить вам позицию психотерапевта, и что вы извлечете из моих слов больше пользы, чем рассказ об определенных методах и подходах, которые воздействуют на душу благоприятно только тогда, когда соответствуют ее настрою. Позиция психотерапевта значит неизмеримо больше, чем психологические теории и методы, поэтому мне очень хотелось разъяснить вам связанный именно с ней круг вопросов. Думаю, что смог сообщить вам необходимые сведения и дать средства, которые позволят вам принимать самостоятельное решение о том, как и в какой степени священник может действовать в одном направлении с психотерапевтом, предпринимающим здесь все возможные усилия. Я отнюдь не хочу казаться непогрешимым, Но все же полагаю, что состояние души современного человека действительно таково, как я описал его здесь в общих чертах. Во всяком случае, я высказал здесь без прикрас всю правду об основных чертах проблемы излечения невроза. Если бы богословы с пониманием и сочувствием отнеслись ко всем нашим стараниям по избавлению человека от душевных страданий, мы, врачи, были бы только счастливы. Тем не менее, мы прекрасно видим все почти непреодолимые препятствия принципиального характера на пути нашего возможного сотрудничества. В протестантском, по своему духу, парламенте я принадлежу к крайне левому крылу, но меня отталкивает некритический подход общего характера к изложенной мною позиции. Я коренной швейцарский гражданин, а потому прирожденный демократ, Однако я вместе с тем признаю, что природа аристократка и открыта только для тех, кто посвящен в ее тайны. Квот лицет йови, нон лицет бови. Пусть эта истина не привлекательна, но она действует всегда. Кому отпускаются все их многочисленные грехи? Тем, кто многое возлюбил. Тем же, кто любил мало, будет отпущено и мало грехов. Я твердо убежден, что огромное число людей принадлежит к клону католической церкви, потому что именно там и нигде больше они могут привести свой дух в согласие с самим собой самым лучшим и плодотворнейшим образом. Мой собственный опыт говорит о том, что неразвитой человек отталкивает идею подражания христианству, которая остается для него чужим и непонятным. Вот почему я считаю, что протестанты, выступающие против протестантизма, И протестанты, выступающие против католицизма, в одинаковой степени оправдывают свое существование, потому что проявления Духа являют нам столь же чудесное многообразие, как и само творение. Но если мы обратимся к Духу Живущему, то увидим, что Он возрастает и даже выходит за пределы, ограничивавшие Его ранее. Он изыскивает средства свободно выбирать тех людей, которые способны возвысить Его. Именно через этих людей – Благодаря им он и обретает самого себя. Через всю человеческую историю проходит этот дух, стремящийся достичь своей цели бесконечным множеством, не поддающихся воображению путей. И те имена и формы, которые удерживает людская память, едва ли способны поведать нам о чем-либо ином, чем жизнь духа. Потому что они всего лишь цветы и листья, которые непрестанно сменяют друг друга, на одном и том же стволе бессмертного древа жизни. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2007 году. Читала Ирина Ирисанова.